Глава 14. «И этот испорчен», — обреченно пробормотала, устало отодвигая от себя баночку с прокисшим кремом. Это был уже третий опытный образец, и второй неудачный. Еще один, ожидающий, когда я отвинчу крышку с баночки, сейчас с укором на меня взирал, а я все никак не решалась к нему прикоснуться. Ну же, все верно сделала и пропорции соблюла. Миндальное масло было отличного качества, Кокосовое свежее, пчелиный воск отменный. Что опять не так? — Мадемуазель Кэтрин, вам нужен отдых, — промолвил дворецкий, с сочувствием на меня поглядывая. — Вы не отходите от этого стола вторую неделю. От обеда отказываетесь, спать ложитесь за полночь и практически не покидаете дом. — Да, Оуэн, мне действительно надо прогуляться, — рассеянно кивнула, соглашаясь со стариком. — Я выйду в сад. «А я пока приготовлю тосты с сыром и согрею воду для чая», – обрадовался дворецкий моей покорности, – «всю прошлую неделю безрезультатно меня выгоняя на улицу». «Хорошо», – с улыбкой произнесла, и, стараясь не смотреть на манящую меня баночку с последним экспериментальным кремом, я, подхватив жакет, вышла в сад. Со дня знакомства с мадам Патрицией Берч прошло почти три недели. За это время от странной старушки ни разу не было вестей, Мсье Конор тоже не появлялся. И это признаться меня радовало, не представляю, что было на уме у старой интриганки, но пока я не готова выходить в свет и знакомиться с местным бомондом. Не хочется принимать приглашения, не имея возможности пригласить в ответ. Уверена, посещение домика-садовника не добавит моей репутации плюсов, а в особняке все еще шел ремонт. И, судя по его состоянию, обнаруженному под слоем грязи, пыли и нанесенных ветров листьев конца ему не будет. Сначала я хотела привести в порядок только часть жилых комнат, гостиную, холл и кухню, но плесень на стенах и сквозные дыры внесли свои коррективы. И деньги на моем счету в банке стали уменьшаться с катастрофической скоростью. Хотя мсье Оуэн старался максимально сэкономить, и вообще оказался дотошным и строгим прорабом и ценнейшим сотрудником. И мне не пришлось заниматься этой пыльной и грязной работой, а посвятить время созданию косметики. Но к концу второй недели, когда Дворецкий сообщил, что пора покупать обои для моей спальни в особняке, я поняла – вопрос с финансами стал очень остро и требовал скорых решений. Ко всему прочему, еще и с косметикой пока ничего не получается – Первую неделю я вспоминала рецепты, записывая, вычеркивая и снова записывая многострадальный блокнот в составы и пропорции. Было непросто откопать в хаосе воспоминаний моих и Кэтрин нужные и верные названия. Частенько я путала буквы местами, а один раз вообще написала не то слово и полдня потратила, вспоминая, где этот ингредиент теперь найти в природе. Это в моем современном мире через интернет у проверенных поставщиков можно заказать все, что требуется, а здесь я обошла больше семи аптек и только в пятой нашла масло ши – один из важных ингредиентов во многих косметических средствах. Которое, кстати, обошлось мне в четверть от суммы платья мадам Клод, но оно того стоило. И вот, когда из-за непонятных пока мне причин твое изделие портится – а в него, между прочим, вложено немало средств и труда, было очень обидно, и как-то демотивируя, что ли. А еще требовалось отдельное, просторное и стерильное помещение. Холодильник, колбы, мензурки, пипетки, точные весы, плита и многое, многое другое, дорогостоящее и необходимое для приготовления косметических средств. И снова все упирается в деньги, которые утекают, словно вода в песок. «Мадемуазель Кэтрин, вы забыли плащ. Сегодня в саду прохладно и сыро после дождя», — прервал мои гнетущие мысли заботливый дворецкий, неся на вытянутых руках свою старую накидку. «Забрать из дома мадам Жанет теплую одежду, принадлежавшую Кэтрин, я, спешно убегая, не догадалась». «Спасибо, си Оуэн», — поблагодарила старика, только сейчас почувствовав, что действительно продрогла. «Чай готов». «Может, выпьем его в беседке?» «Было бы отлично», — приняла приглашение дворецкого, зябко кутаясь в теплую накидку. «И я бы с удовольствием съела горячий тост». «Мадемуазель Кэтрин, я могу продать статуэтки, некоторые из них редкие, работы знаменитых скульпторов», — вдруг смущенно проговорил старик, бросая на меня косые взгляды. «Хм, спасибо, мсье Оуэн, это очень великодушно с вашей стороны, но я не могу вам этого позволить». — Вы упоминали о неком господине, который работает с подложными документами? — Да, если он в городе, я его приглашу, — тотчас оживился старик, явно поддерживая мое решение. — Завтра утром схожу в контору, Мортимер. — Посмотрим, что из этого выйдет, — задумчиво протянула, неспешно направляясь к покосившейся беседке, увитой плющом. Остаток дня прошел лениво. Я пила чай читала обнаруженную в закромах старика книгу. Приготовила блинчики, заслужив одновременно восхищенный и укоризненный взгляд Дворецкого. Еще раз прочла утреннюю газету, но ничего интересного для себя не обнаружила. И когда небо заволокло серыми тучами, а солнце скрылось за горизонт, с удобством устроилась на широкой кровати, доставленной и установленной вместо тахты чудо-дворецким. И только уплывая в чернильную пустоту, На краю сознания в голове промелькнула мысль, что баночку с последним кремом я так и не открыла.